Глава вторая. Да вы не берите в голову, товарищ капитан, разглагольствовал лейтенант Кулинич Вертяву Аранко. Подумай же, отсидели под арестом 8 суток. Это же не 8 лет, верно? Бывают ошиблись, но во всём разобрались, до греха ни довели. Мы никогда не верили, что вы способны на предательство. Глупость несусветная. Вас же все прекрасно знают. Так что всё отлично. Выбросьте случившееся из головы, а за время вашего отсутствия ничего интересного не случилось. Ну а майору Дельцеву когда-нибудь воздастся. Вот свалятся бомбы на голову, будет знать. Акулич, будь ласков, заткнись, возмолился Алексей. Что ты дал дониш как попугай, одно и то же. Акулинич измолчал, щёки покрылись румянцем. Втихомолку ухмылялся на заднем сиденье лейтенант Казанцев. Последнему было 28 лет, Акулиничу 26. В условиях войны почти пенсионеры, большинство и до 19 не доживали. Газанцев родился и вырос в Гдышеве. В 34 году уехал поступать в Ленинград, где и осел. Окончил технический институт, затем ускоренные офицерские курсы. На фронт попал полгода назад, когда Красная армия вела наступательные действия на Украине. Полтора месяца провалялся в госпитале. Перешёл на Ленинградский фронт, где наблюдался отчаянный дефицит оперативных сотрудников. Парень был неговорливый, любил работать головой, впрочем, не всегда успешно. Акулинич был проще, но тоже не дурак, крепкий, приземистый, с добродушной физиономией, родом откуда-то из Приморья. В 42-м стал молодым лейтенантом, да таким и остался. Парень обладал интуицией, что и способствовало его выживанию, в отличие от тех, кто и умнее, и званием выше. Алексей сидел на пассажирском сидении подержанной М-ки, все приличные внедорожники убыли на фронт, включая пока еще экзотические штатовские Виллисы. Мрачно смотрел в окно на меняющийся пейзаж. Эйфория по поводу освобождения давно прошла, да и не было особой эйфории, так, небольшой душевный подъём и недоумение. Человек песчинка, расходный материал, и стоит это испытать на своей шкуре, чтобы дальше не удивляться. Утром он столкнулся на лестнице с майором Дельцовым. Разминуться не смогли, оба встали и с подлобья уставились друг на друга. Кулак чесался просто зверски. Это упитанное лоснеющее физономии так и напрашивалось избить до полусмерти и будь что будет. Самое противное, что Дельцов не возражал. Ударь же, говорили бестыжие глаза. Бей, капитан, не бойся, убедительно прошепшал. И это стало бы концом капитана Хабарова. А глаза Визави в открытую глумились. Не можешь, трусишь? Он дёрнул рукой, и Дельцов отшатнулся. Страх мелькнул в глазах. но Алексей лишь отдал честь. «Здравия желаю, товарищ майор!» «Все по уставу, не придерешься. А излишняя резкость, тоже усердие, радость при встрече со старшим по званию». «Но подожди, Хабаров, недолго тебе осталось», — прошипел в спину Дельцов. «Думаешь, нашел себе покровителя и все обвинения сняты? Мы еще вернемся к нашему вопросу, прихвостень фашистский». На эти слова он тоже не среагировал, нашел себе силы не оборачиваться. За окном мелькали загородные пейзажи. 5 мая на дворе. Природа зеленела. Погода была почти что летней. Со асфальтового покрытия давно съехали. Просёлок петлял между хвойниками и осинниками. Дождей не было несколько дней, проезжая части имела сынусный вид. Но рытвины и колдобины подстерегали на каждом шагу. Машину трясло и подбрасывало. Пелить окулинича было бесполезно. Он тормозил на ровных участках и несётся там, где начинались буираки. "Да уж, мастерство не пропьёшь", бормотал казанцев после каждой зубодробительной встряски. "Matvei, ты на дорогу вообще смотришь или только в небо?" Местность между Кингисепом и Финским заливом была изрезана. Дорога погружалась в балки, заросшие лесом, выныривала на простор. Несколько месяцев назад здесь шли тяжёлые бои. Иногда попадались разрушенные деревушки. Стаи бродячих собак, озверевших от голода, преследовали машину, бросались под колеса. В такие моменты напрягались, хватались за оружие. Снова тянулись еловые леса, битый транспорт вдоль обочин. На открытом участке громоздились груды железа. Буксируемый арт-дивизион попал под огонь советской авиации. Орудия и вездеходы превратились в металлолом. «Пионеров бы сюда завести», — подумал Алексей. Быстро бы металлолом собрали и сдали. У развилки Акулинич сделал остановку, задумчиво разглядывал разбегающуюся в осеней те просёлка. В итоге выбрал худшую дорогу, радостно ударил по газам. Ветки кустарника злобно застучали по кабине. Как решил, покосился на него Алексей. Не знаю, товарищ капитан, буркнул сотрудник. На эти сработало. Полезнейшая штука в нашем деле. Да вы не бойтесь, я карту внимательно изучил. У меня все эти направления автоматически в голове отложились. К тому же, Олежка Казанцев молчит, значит, правильно едем. Через несколько минут он вывел Мку на слосную грунтовку. Алексей закрыл глаза. Состояние было средним паршивым. Ломило кости, не проходила тошнота. Дурные мысли безустановочно лезли в голову. Сон пошёл на пользу, но лучше бы он неделю проспал. Садину на виске замазали в санчасти, уже не саднило. Было трудно ходить, а ещё труднее делать вид, что это не так. Подчинённые всё видели, вопросов не задавали. Дорога снова втягивалась в лес. Машину затрясло, в салоне подозрительно запахло бензином, а Кулинич вытянул заслонку, тряска уменьшилась. Ты смотри, проворчал Алексей. Сломаемся посреди дороги, в Салорье разбойники придётся идти. Посреди дороги уже проехали, заметил с заднего сиденья казанцев. Верст 12 осталось. Знакомые места. Скоро мост через Киржу проедем. Деревня там, не помню названия, а дальше на оперативный простор, так сказать. Товарищ капитан, а мы надолго в эту дыру? поинтересовался Кулевич. Сам-то дора, обиделся Олешка. Ну да, не самый большой из городов, зато там места красивые, воздух целебный, и один лишь завод Вымпел имеет для страны важное оборонное значение. Хотя построили его только в 39-м. Меня уже не было, но всё равно очень важный населённый пункт. Ешь, говорю, дыра, хохотнула Кулинич. Что молчить, товарищ капитан? Мы же не навсегда туда переселяемся. Я, кстати, зубную щётку забыл. Гражданскую одежду, как вы просили, взял, а щётку забыл. Так что там задерживаться не будем. "Распутай ж клубок преступлений и хоть завтра уезжай", проворчал Хабаров. "Так, вижу реку, товарищи лейтенанты. Это и есть обещанные Киржи. К сожалению, он был не сведущ в этой местности. Запад Ленинградской области не считался чем-то особенным. Здесь отсутствовали исторические объекты, центры культурного и общественного притяжения. Край болот, лесов, сельскохозяйственных угодий, редконаселённые пункты и далеко не каждый назывался городом. Лес отступил, Справа пробежали заброшенные хозяйственные постройки, за ними крыши деревушки, увенчанные печными трубами. Показался мостик, переброшенный через речушку. Берега водной преграды заросли ивняком, виднелись обрывы. Густел лес на дальнем берегу. Старые осины растопались, пропуская дорогу, она петляла между глубокими канавами. Мостик приблизился. Акулинич переключил передачу, чтобы на скорости проскочить переправу. Товарищ капитан, в лизу кто-то есть, Казанцев подался вперёд, схватившись за спинки сидений. Голова мелькнула, кажется. И мне не по себе стало, пробормотал Акулевич. Заскребло как-то, хотя не вижу ни хрена, Алексей напрягся. Кто бы стал их поджидать? Он никого не видел, но сердце от тревоги сжалось. Казанцеву не привиделось, человеческую голову с иным предметом не спутаешь, и ведь не развернуться. Проезжает честь слишком узка. Начнешь маневрировать, завалишься в канаву, а если не развернёшься, будешь как одинокое дерево на юру. Акулинич, продолжай движение. Не знаю, что вам почудилось, но придётся рискнуть. Назад не выйдем. Выезжай на мост, а дальше жми на всех парах. Не забыли пригнуться, ты тоже, Акулинич. Рискуем, товарищ капитан, побелившими губами прошептал Казанцев. Бывает, Олежка, хмыкнул Акулинич. А ты представь, что в том лесу нас поджидает бутылка холодного советского шампанского. Машина загромоздилась на мост. Покрытие было дощатым, не придётся громыхать по брёвнам. Алексей что-то заметил. Кто-то стоял за деревом, и в траве у боярки шевелился человек. Возможно, красноармейцы. Патрулей на дороге хватало, и они не обязаны торчать как фонарные столбы. Двигатель под ржавым капотом ещё не выработал свой ресурс, а Кулинич взялся с места в карьер. Двигатель взревел, столб дыма вырвался из выхлопной трубы. Темка понеслась как ракета, скрипя разболтанными бортами, спрыгнула с моста, устремилась к лесу. Трава уже подросла, зазеленел кустарник. Мелькали буираки, крики не почудились. На опушке кто-то присутствовал, и намерения у этих людей были не самые дружеские. Мелькнула фигура, кто-то пробежал от дерева к дереву, человек был в штатском. Вот и соловьи разбойники. Ещё один отлеп от дерева что-то тревожно крикнул, адресуясь к зарослям кустарника. По-немецки кричит, отметилось в голове. Акулинич выжило из двигателя всё возможное, направил машину к лесу, сворачивать здесь не требовалось. Ветер свистел в открытое окно. Ложись, дурным голосом закричал Алексей, одновременно сползая по сиденью. Бестолковых в салоне не оказалось. Инстинкт самосохранения работал. Газанцев повалился на сиденье, ему с избытком хватало места. Пригнулся Кулинич, треснул со виском у баранку, выругался. Затрещали автоматы, разбилось заднее стекло. Кто-то бежал, хрустели ветки под ногами. На такое коварство жертвы эти люди не рассчитывали. Несколько пуль попали в машину, пробили кузов, но пассажирам повезло. Стреляли из МП-40. Оружие среднее, дульная энергия невысокая. МК, окутанная смарадным дымом, влетела в лес. Акулинич своевременно высунул нос из-за приборной панели, ахнул. Дерево стремительно летело навстречу. Он выкрутил руль, возвращаясь на проезжую часть, обернулся. "Товарищ капитан, за нами бегут, их трое. Вот чёрт, гранату бросают. Спрячься, дурень!" Алексей схватил лейтенанта за плечо, дёрнул. Тот успел вписаться в поворот, прежде чем рухнуть на коробку с трансмиссией. Прогремел взрыв. Машину подбросило, кажется, отвалился задний бампер. Колесо пробили с волычи, с обидой в голосе вскричал Акулинич. У ладно хоть голову не пробили. Машина по инерции продолжала движение, кандаляла, словно пробитое колесо вдруг стало квадратным. Алексей привстал, вывернул шею. Чертехался Казанцев, выдёргивая из-под сиденья зажатую ногу. Заднее окно покрылось трещинами, но не разбилось. Поворот проехали отдалялся кустарник и гибавший просёлок. Бегущий противник ещё не показался, но обязательно покажется. "Товарищ капитан, не могу держать дорогу, сносит", прохрипела Кулинич. Он вцепился в баранку, а с кончика носа катились капли пота. Машину шаверяло по всей проезжей части, от столкновений спасались жалкие сантиметры. "Тормози, всем разбежаться залечь, действовать по обстановке". Дальше начинался цирк или продолжался Забылось все, что Алексей недавно испытывал. Больная голова с тошнотой, кости, ливер, грусть, тоска. Лучшее средство от подобных состояний, спасение собственной жизни. Окулиничий резко выжал тормоз, швырнул рычаг в нейтральное положение. Израненная М-ка застыла, упираясь капотом в переломленное дерево. Захлопали двери, оперативники рассыпались вдоль дороги, Алексей перескочил лужайку, пополз по жёсткой папоротниковой поросли, перевалился через огрызок ствола. Несколько секунд и стало тихо. Заглох двигатель. Молчали лесные птицы, напуганные шумом. Но вот одна из них вопросительно чирикнула. Залилась трелью другая, третья и снова всё пришло в норму. Печушки пели, прыгали с ветки на ветку. Алексей приподнял голову. Машина находилась в 20 метрах, кривобокая с распахнутыми дверями. Её частично закрывала масса сырого валежника. Все попрятались, ни одной живой души. Капитан застыл, глаза обследовали участок леса. Крежесты искривлённые деревья соседствовали с тонкоствольным молодняком, усыпанным листочками. Многие деревья, отжили свой век, загибались, теряли кору. Что-то чавкнуло. Хабаров не двигался. Он не видел товарищей, но они далеко убежать не могли. За машиной возник силуэт. Кто-то перебежал, присел за раскуроченным бампером, вразительно обрисовался ствол автомата. Удивление не проходило. Что бы это значило? Сомнительно, что эти люди поджидали любую машину, знали кого по суд. Но зачем караулить группу офицеров, едущих в заштатный городок для расследования чего-то незначительного? Или оно не настолько незначительное? человек укрылся за машиной и больше не вставал. Справа обозначился второй. Он шёл на цыпочках, выставив ствол, переступал сухие ветки. Прижался к стволу, махнул рукой. Появился третий. Он двигался гусиным шагом, забавно выворачивая бёдра, потом опустился на колени, заполз под боярышник. Его товарищ оторвался от дерева, сделал шаг. Под ногой предательски хрустнула сухая ветка. Мужчина поспешил обратно за дерево. Реакции не последовало. Мущина был задачен. Показалось его лицо, вытянутое, бледное, украшенное горбатым носом. Щеки и подбородок заросли щетиной. Он покрутил у носом, снова рискнул шагануть. Незнакомец носил короткое пальто, мешковатые брюки, хотя выправку имел явно военную. Волосы скомкались, череп рассекали две глубокие залысины. Он был стопроцентный пруссак. Ничего славянского в нём не было. Ещё и бледный, как мертвец со стажем. Субъект твёрдо стоял на земле, подогнув колени. Голова медленно вращалась, глаза рассматривали детали ландшафта. В какой-то миг его взгляд упёрся в дырочку ствола. В выражении лица не изменилось. Он глянул выше, в доброжелательные глаза советского капитана. Тень досада мрачила его лицо. И всё же он сделал попытку спастись, резко вскинул автомат, ППШ выплюнул очередь. Мучина повалился в хворост, на его лице так и осталась гримаса досады. Загремели выстрелы, стреляли из-за машины, из кустарника с правой стороны. Именно там началась схватка. Кустарник затряса, там кто-то кричал, возились люди. Громко хрустнуло, настала тишина. Алексей ждал, что произойдёт дальше. Он волновался, с его лба тёк пот. "Готов, товарищ капитан", донёсся слабый голос Казанцева. «Я ему череп проломил к той-то матери. "Не вставай". Предупреждение было, кстати. Тот, что притаился за машиной, всё видел и слышал. Он возник в полный рост, открыл огонь из автомата. Пули стали карашить хвороста, рвать кору, но призвици ему не дали. Хабаров открыл огонь и Акулинич, оказавшийся слева, без дела не сидел. противник убрался, снова скорчился за капотом. Он лихорадочно перезарядил автомат, отбросил пустой магазин, затрещали ветки, а Кулинич прыжками помчался к машине. Противник показал нос, стягнул очередь её, но лейтенант уже катился за дерево. Снова возникла пауза. "Казанцев ты жив?" выкрикнул Алексей. "Не знаю, товарищ капитан, пока не разобрался, сложно всё. В кустах опять завозились". На этот раз молодой сотрудник боролся сам с собой. "Ты что там делаешь, Олежка?" хихикнул Кулинич. "Причёску?" Хохот колокотал в груди. Казанцев вернулся в боевое состояние, выполз из кучи веток. Пророкотал автомат, пули застучали по капоту. "Эй, не хулигань!" встрепенулся Кулинич. "Нам ещё ехать на этой кобылке". Имелись опасения, что на этой кобылке теперь далеко не уедешь. "Хорошо хоть бензобак не прострелили". Офицеры с трёх сторон подбирались к машине, ведя прицельный огонь. Противник дважды высунулся, избавился от нескольких патронов. Он, видимо, понял, что скоро его зажмут. Обрисовалось бледное лицо с распахнутыми глазами. Он, вскочило на свой страх и риск, стал поливать вокруг огнём. Офицеры залегли, на пожар, в принципе, не опаздывали. У противника сдали нервы, он начал пятятся, строчить из автомата, держа его на вытянутых руках. Отступать он мог только к опушке. Это не добавляло ему шансов сбежать. Впрочем, козырь в рукаве он припас. Возникла граната, ребристокомок металла, лимонка. Он швырнул боеприпас и пустил на утёк по дороге. И правильно сделал. По лесу он бы далеко не убежал. И Витя бхитрил поганец. Пришлось лежать, ждать, пока разлетятся осколки. Взрывная волна ощутимо тряхнула. Враг уже отбежал метров на тридцать. В автомате кончились патроны. Он избавился от оружия и стал улепётывать налегке. Он был одет в залатанные штаны, в старый клетчатый пиджак без пуговиц. Пули его не брали. Акулинич первым вылетел на дорогу, перемахнул через капот, рванул прыжками. Остальные бросились за ним. Брать же в ём и хорошенько допросить. Мужчина озирался, и это влияло на его скорость передвижения, но всё равно он стремительно уходил. На что надеется? мелькнуло у Алексея мысль. Беглец вырвался на открытое пространство. К мосту не побежал, там бы ему не посчастливилось. Он бросился наискосок, к зарослям и вника, склонившимися над обрывом. Когда оперативники выспали на опушку, этот резвый олень уже вонзился в растительную массу. Шансов уйти было мало, разве что по дну доползти до того берега. Но все же он решил попытать удачу. «Огонь!» — закричал Алексей. Мысли о приятельской беседе приходилось сворачивать. Били плотно из всех стволов, распотрошили тальник, пробились через заросли, высполи к обрыву. Взором предстало умиротворяющее зарелище. На воде лицом вверх, раскинув руки, лежал труп. Он мерно покачивался, уплывая по течению. Рот и глаза были широко раскрыты. Мужчина был молод, спортивно сложен, чем и объяснялась его подвижность при жизни. Акулинича ругнулся, вскинул автомат и вогнал в мертвеца несколько пуль. Тело на мгновение ушло под воду, вынырнуло, поплыло дальше, теперь уже лицом вниз. «Думаешь, притворяется?» — Алексей иронично покосился на сотрудника. Акулинич вздохнул, забросил автомат за плечо. Выпала минутка полюбоваться речными картинками. Казанцев что-то пробормотал про плывущий по реке труп врага. Оперативники вернулись к машине. Никто не пострадал. Долго чистились, приводили себя в порядок. Досадно, конечно, предстать перед обществом в Гдышеве, пребывая в таком неприглядном виде. Казанцев стал искать фуражку, нашел ее, признав правоту товарищей. «В любой непонятной ситуации используй специальный ремешок на околыше, и головной убор останется при тебе». Тела врагов реанимации не подлежали, начали коченеть. У одного был расколот череп, Олежке под руку подвернулся камень, другой получил три пули в грудь. Обоим было от тридцати до сорока. Документов в карманах не нашли, только курительные принадлежности. А у типа с горбатым носом еще и чистые носовые платки во внутреннем кармане. «Как вы думаете, товарищ капитан, кто они такие?» — спросил Акулинич. «Говорили по-немецки», — пожал плечами Алексей. «Выводы делайте сами. И рожи не больно славянские. Гадать бессмысленно, парни. Да к Дышеву осталось километров шесть, видимо, оттуда и прибыли». «Как это?» — не понял Казанцев. В Гдышеве вроде наша, там ещё и флот. Значит, мы чего-то не знаем. Спросите, что полегче, парни. Если не из Гдышева, значит, из других мест, хотя поселений в районе кот наплакал. Могли прибыть на машине, где-то её спрятать, но не хочется искать автомобиль. Машина ничего не даст. Вы же понимаете, товарищ капитан, что караулили именно нас. Морочно подметил казанцев. Не похоже эти черти на разбойников с большой дороги. Военнослужащие Красной армии здесь ездят нечасто. А если ждали нас, то возникает вопрос: как узнали, что мы поедем? Есть ещё третий вопрос, сказал Алексей, и он важнее будет. Что такое происходит в Гдышеве, что туда не хотят пускать контрразведку? Вопрос был интересный. Сотрудники молчали. Казанцев что-то вспомнил, убежал к машине, вернулся с фотоаппаратом ФЭД, настроил выдержку, диафрагму, сделал снимок трупа. Потом приблизил объектив к мёртвому телу, ещё раз щёлкнул затвором. побежал в кусты запечатлеть второго. Сделал там несколько кадров и вернулся. Молодец, оценил старание Олежки Алексей. Правильный поступок. Откуда фотоаппарат? Мой, смутился лейтенант. Нет, правда, товарищ капитан. Ваенкорв в прошлом месяце приезжал, щёлкал этой штукой. Я ему предложил на лейку обменять. Он согласился, считал, что иностранная техника работает лучше нашей. Но это вопрос спорный. «А лейка мне по наследству перешла от одного мёртвого штурмбанфюрера. Вот и таскаю теперь эту штуку с собой». «Плёнка хоть есть», — оскалился Акулинич. Малоформатные дальномерные ФЭД выпускались в стране с 1934 года. По форме и содержанию они практически не отличались от немецких леек. Трупы решили оставить и на местах, пусть удобряют родную землю. Перспектива пешей прогулки не окрыляла. Машина представлялась собой жалкое зрелище, но самое странное, что она завелась. Класточка ты моя, умница, девочка, восхищённо пробормотал Акулинич, извлекая на божий свет запасное колесо. Его монтировали всем составом. Домкрата почему-то не оказалось. Подняли машину своими руками, уложили на разлапистую корягу. Потом повторяли ту же процедуру с новым колесом. Кузов был пробит в нескольких местах, часть около отсутствовала, но это не страшно. Мой месяц на дворе, и не такие разваленные использовали. Акулинич задумчиво почесал затылок, глядя на отвалившийся бампер. В принципе, он держался с одной стороны, а вторая волочилась по земле. А торванный конец бампера Акулинич примотал проволокой, подёргал, вроде держится. И разве я не мастер на все руки, хвастливо заявил он. Но всю голову ты мастер, проворчал Алексей. Всё, поехали. Нечего любоваться. К посту подкатили через пару километров. Проселочная дорога влилась в грунтовку, где её оседлал мобильный патруль на советских мотоциклах. Все пятеро выставили автоматы, настороженно наблюдали, как приближается разбитая машина. Двое вышли на дорогу, стали прозрачно намекать на остановку. "Кто такие?" заорал усатый сержант. "Документы, кто стрелял?" Мы стреляли, проворчал Алексей. И в нас стреляли. Красное удостоверение с магической надписью НКО ГУКР Смирж подействовали безотказно. Бойцы подтянулись, сделали любезные лица, но оружие не опускали. Непорядок в вашей волости, сержант, Хабаров вышел из машины размять кости. Мка после переделки удобнее не стало. Кресло перекосилось, вылезли внутренности, и теперь сидеть на нём было то же самое, что на зубчатой ограде. Что случилось, товарищ капитан? Ваша работа выполняли сержант, обеспечивали безопасность на освобождённых территориях. Ладно, не бледней. Разбойники напали, попутали чуток. Район моста. Можете не выступать, всё равно ни черта не поймёте и трупы не найдёте. Но бдительность я рекомендую усилить, если собственная жизнь не интересует. Далеко до дышево. 3 версты, товарищ капитан. Сержант дёрнул подбородком в сторону дороги. Другой дороги нет, только эта. Была ещё одна через село Покровское, но там проезда нет. Обрыв осыпался и всю проезжую часть завалило. Вот поэтому и знали, где мы поедем, подумал Алексей. Устроили с удобством, ждали, вот только что-то пошло не так. Можем ехать, сержант? Или ещё вопросы есть? Да, конечно, товарищ капитан, старшина ряда невольно вытянулся. Больше никаких вопросов. Счастливого пути, будьте осторожны. Город оказался не таким уж захалустем. На оставшемся отрезке дважды проверили документы и зумлёно разглядывали машину, превратившуюся в дуршлаг. Всезнающий старший сержант посоветовал съездить на улицу Лермонтова. Там в гаражах райкома партии работают толковые мастера, могут приварить бампер, если по дороге окончательно не потеряется. Корочки контрразведки работали, открывались все двери, ворота и даже незаметные калитки. На всю дорогу ушло 4 часа. Бегом быстрее вы добрались, посчитал казанцев. Во второй половине дня машина въехала на холм, остановилась. Акулинич повозился с мотором, что-то подлил, подтянул, сказал пару магических слов и присоединился к товарищам, наслаждающимся видом. Было красиво. Прибрежный район затянули облака, к счастью, не дождливые. Дорога убегала вниз по пологому склону. Город Гдышев уютно расположился в глубокой бухте, до него с вершины холма было километра полтора. Бухту окружали хвойные леса, замысловатые скалы. От западной оконечности до восточной еще версты три. Слева, в самой высокой западной точке бухты, возвышался маяк, видимо, нерабочий. На востоке в бухту врезался глубокий узкий залив с крутыми берегами и струйными корабельными соснами. Ущелье находилось в стороне от города. За восточными предместями, в центре бухты, метрах в 700 от берега, наблюдалось очередное природное чудо скопление каменных островов. Там не было растительности, только голый камень самых причудливых очертаний и габаритов. Между островами переплетались узкие протоки, виднелись провалы пещер и гротов. За островами на рейде стояли катера, сторожевые, торпедные, Их было немного, но вход в бухту они надёжно перекрывали. Море колыхалось, вздымалась гигантская седая равнина. У причала в подзащите молов и волнорезов стояли суда, преимущественно котера военно-морского флота. Впечатляет, товарищ капитан, усмехнулся Казанцев. Моя малая родина. Здесь я в школе учился, первый жизненный опыт приобретал. Впоследствии приезжал пару раз, ну так, в плане ностальгии. Родные остались в городе. Не, товарищ капитан, никого не осталось, сотрудник погрустнел. Отец погиб, когда ещё мальцом был. Он в рыбном артели трудился. Краном придавило. Мама нового спутника жизни не нашла, в 36 заболела пневмонией и тоже скончалась. Я приезжал, похоронил её. Мы жили в комнате в бараке. Жильё после её смерти отошло от рыбзавода, где она работала бухгалтером. Я не в претензии. У меня своё жильё, тоже комната в коммунальной квартире на Петроградской стороне. Вот только давно там не был. Понятно, кивнул Алексей. Что там справа? Щучий залив. Мы там в юности со скал в воду прыгали, чтобы нервы пощекотать и девчёнок впечатлить. Сейчас как вспомню, так мороз по коже. Высота дуренная, страшно. Однажды животом о воду ударился, чуть дух не вышибло. Залив шириной метров 70, глубокий зараза. Там тоже скалы, крутые обрывы. В тех краях ничего нет, местные редко приходят. Дурная молва про Щучий залив ходит. В прежние времена много народа там померло. Однажды упавшая скала целую рыбацкую шхуну накрыла. Раньше в Щучий залив рыба заходила из бухты Сарыча, ну так она называется, это Большая бухта. Лопатой можно было рыбу грести, а сейчас кого она интересует? Может и ставят мужики сети, если их военные не гоняют. Тут вообще во всей бухте глубина порядочная. Сколько кораблей за всю историю затонуло. Есть и мели. Одна из них на входе в Щучий залив, вроде Кораллового рифа. Барьер такой. Во всех же остальных местах. Просто пучины, раздолье для подводных лодок. Горка из островов, что в бухте, у Варова гряда. Мы в детстве на лодках туда плавали, пока моряки на эту территорию себе не прибрали. Вот там благодать, в войнушку играть. Прямо под скалами глубина немеренная, подземные пещеры, гроты, галереи, чего там только природа не наделала. Наши подлодки, когда из Сталина в 41-м отступали, временно здесь стояли, проходили ремонт, заправлялись, новое оружие на них устанавливали. Не удивлюсь, если в глубине архипелага найдется надводный причал со всеми положенными доками и складами». А как тут с культурной жизнью? спросил Акулинич. Ну, кинотеатры и рестораны, общественные бани имеются? Может, себя и в женском общежитии поселить, нахмурился Хабаров. Да говоришь, боец, станешь вечным дневальным. А что? стрепинулся Казанцев. Не служба единая, как говорится. Ресторан "Калина" раньше на Советской работал, там же кафетерий и переменные. Кино крутили в ДК имени Фрунзе, общественная баня работала в Банном переулке. Даже спорткомплекс свой имелся, а в нем бассейн. Здесь все несложно, товарищ капитан. Видите доки, причалы, портовые сооружения? Это улица морская, она петляет вдоль береговой полосы, а большинство других улиц, что проходят сквозь город, в эту морскую и вливаются. В центре три улицы, вон они. Казанцев тыкал пальцем в сторону улиц. Народная, Советская и Кронштадтская. Немцы пока хозяйничали, видать, переименовали что-то, но это я не знаю». Наши названия все равно вернулись. На этих улицах нормальные жилые дома, школы, органы власти. Остальные – периферийные, с бараками. Частным сектором. Слева – баррикадная, трудовая, справа – Зыряновская, Лермонтово. Между ними – переулки, проезды, частные дома в перемешку с двухэтажками. Завод на Зыряновской, его отсюда хорошо видно. Помню, как в 30-е сносили бараки, частные хибары освобождали территорию. Людей переселяли на западную окраину, строили для них новые бараки, дощатые избушки. Вымпел возник через полтора года. Выросли цеха, заводские трубы, периметр окружили двойным кирпичным забором, ввели режим секретности. Но всем известно, что там торпеды для подлодок производили. Немцы пошли, готовую продукцию успели вывести, а вот производственные участки не взорвали. С одной стороны, и лучше, заново восстанавливать не нужно. Ладно, поехали. Алексей выбросил окурок. Познакомимся поближе с аборигенами.